Глава вторая. Вдруг Элла остановилась, но вовсе не из-за окрика Кима. Просто она присела и рассматривала теперь что-то под водой. Брат догнал ее и схватил за плечо, но она вывернулась. Ким глянул вниз и отшатнулся. «Что это такое?» — спросил он. «Голова, что ли?» «Похоже на то», — выдохнула Бенни, подходя ближе. Она крепко держала за руку мадир которая рвалась к Эйле. Отрезанная с длинными волосами, наверное, убийца бросил ее. «Никакая это не голова», — огрызнулась Эйла со своей обычной интонацией, типа «ну я же говорила», от которой Ким Четто пытался ее отучить. Эйла и правда была очень умной и почти никогда не ошибалась, но когда она объясняла другим их ошибки, то у нее нередко случались неприятности, особенно с детьми постарше. Киму и Бенни пришлось даже пару раз вмешаться, чтобы защитить ее от мальчишек, которым не нравилось, когда их поправляет девочка-всезнайка. Ким вгляделся в мутную воду. «Да это не волосы, а трава. Наверное, это старое пушечное ядро или что-то вроде. Или камень». «Она не камень», — поправила Эйла, наклонилась к воде и потянула шар вместе с травой и всем прочим. «Нет!» — скрикнул Ким, но было поздно. Эйла уже вытащила непонятный шар из воды и теперь держала его обеими руками, прижав к груди. Шар оказался идеально круглым, как глобус из школьной библиотеки и почти такого же размера. Там, где с него осыпалась грязь, что-то просвечивало. Ким шагнул к сестре с намерением отобрать у нее шар, а не отпустила модер, чтобы ему помочь. Но едва они коснулись грязной корки, как застыли на месте. Яркие лучи просветили их пальцы так, что стали видны кости, почти как на рентгене, а их ладони как будто прилипли к шару, так что они не могли ни отнять их, ни пошевелиться. В то же время Ким почувствовал острую боль за ушами, как будто кто-то воткнул ему по иголке за каждое ухо, но даже не вздрогнул, парализованный ужасным ощущением того, что нечто лезет ему в мозг. Не то очень тонкие пальцы, не то щупальца мягко вползали в его сознание. В то же время Ким услышал голос, но не где-то рядом, а прямо у себя в голове, как будто заговорили эти невидимые щупальца. «Впусти меня!» — услышал Ким. «Пусти! Я друг! Я могу помочь!» «Нет, нет, черт возьми, нет!» — подумал Ким. Собрав всю волю в кулак, он сосредоточился на том, чтобы освободиться, и с трудом оторвал ладонь от шара. Бенни еще держалась за него, как приклеенная. Она прикусила губу, из уголка ее рта текла кровь, а глаза были вытащены так, словно кто-то сильный тащил ее под воду. Ким схватил ее за запястье и дернул. Едва прикоснувшись к ней, он снова почувствовал, как ему в мозг лезут чужие пальцы, а потом они с Бенни упали в озеро. Их накрыло с головой. Холодная вода принесла облегчение, шок стер ощущение чужих пальцев, шарящих в голове. Когда они вынырнули, отплевываясь и хватаясь друг за друга, то увидели, что Эйла уже стоит на берегу с шаром в руках, а Мадир держит ее за локоть, но к шару не прикасается. Ким с ужасом понял, что спас лучшую подругу, но не сестру. Он хотел заговорить но получилось только выплюнуть воду. Он и Бенни выбрались на берег, где отряхнулись по собачьи. Ким прокашился и крикнул, «Элла, выброси эту штуку! Она пыталась залезть мне в голову!» На секунду ему показалось, что сестра вот-вот послушает его, возможно, впервые в жизни. Но Элла не выбросила шар, а сжала его еще крепче. «Это куда более эффективный способ коммуникации», сказала девочка, Даже не глядя на брата. Она сосредоточенно терла шар, замазывая грязью светящиеся места. С твоей стороны было невежливо отказаться. Вот уж и нет, воспротился Ким. Пожалуйста, Эйла, выброси его. Она личность, был ее ответ. Я папе скажу, пригрозил Ким, и маме тоже. Нет, не скажешь, произнесла Эйла невозмутимо потому что тогда я расскажу им о твоих подземельях и о военной игре, в которой ты играешь с солдатиками Эйрфикс. И про твои секретные книги тоже расскажу. Секретные книги Кима были обыкновенными романами. Их родители приветствовали у себя в доме только научную литературу, и то не всякую, так что ему приходилось хранить свой небольшой запас книг из школьной и городской библиотек в огромном дупле эвкалиптового дерева, которое росло в северо-западном углу фермы и служило столбом для ограды. «Я скажу своим родителям», — огрызнулась Бенни. «Мадир, отойди от нее!» «Эйла говорит, что это совершенно безопасно», — благоговейно ответила Мадир и крепче обычного сжала локоть Эйлы. «Это наша тайна!» «Это никому не расскажешь, Бенни», — сказала Эйла. «Ты уверена?» «Да, ведь твои родители очень заняты». У них никогда нет для тебя времени, ведь так?» «Нет, не так», — возмутилась Бенни, но ее голос дрогнул. «Тогда вперед», — сказала Эйла, — «иди рассказывай. Только не забудь сначала записаться на прием кому-нибудь из них, а то...» Она не договорила. Бенни ни то всхлипнула, ни то рыкнула и замолкла. «Мне плевать. Пусть родители запрещают наши игры или забирают мои книги», — сказал Ким. «Я все равно им расскажу». Элла наконец, оторвалась от шара и посмотрела на брата. «Но зачем?» — раздраженно спросила она. «В этом нет никакой необходимости. Будут одни проблемы, причем в основном у тебя. Она — друг». Я «Расскажу», — стоял на своем Ким. Он вспомнил прикосновение шара к своему мозгу, его настойчивость и то, как ему пришлось собрать всю волю, чтобы заставить себя двигаться. «Друзья так себя не ведут». Ким хотел вырвать у Эйлы шар и забросить его куда-нибудь подальше, на глубину. Он сильнее и больше сестры, и Бенни ему поможет. Но он испугался. Один раз он избавился от холодных щупалец, лезущих ему прямо в мозг. А вдруг второй раз не сможет? Да и кто знает, на что еще способен этот шар. Вдруг Эйла повернулась на запад и поглядела в небо. Там еще догорал последний солнечный луч, но тут же погас прямо у нее на глазах. Остался лишь отблеск. От шара отвалился кусок грязи, и свет стал опять виден. Но шар больше не был ярким и золотым, он потемнел, стал густо красным. «О!» — сказала Эйла. При этом она обращалась не к Киму, ни к Бенни и не к Мадир. «Ты сможешь?» «Да, это хорошая идея». Она повернулась к брату, и его встревоженный взгляд встретился с ее уверенным и упрямым. «Так что ты расскажешь маме с папой?» Ким показал на шар, но тут же опустил руку. За его спиной громко охнула Бенни, а Мадир издала торжествующий крик. «Ты хочешь сказать им, что я нашла в озере баскетбольный мяч?» И Эйла провела пальцем по шару, счищая грязь. Свет под ее рукой погас, Открылась оранжевая резина, пересеченная тонкими черными линиями. Шар стал баскетбольным мячом, таким же, как у них в школе, старым и основательно потрепанным. Обыкновенным и совершенно безобидным.